Глава 12. Э, Шувалов, ну-ка оделся сейчас же. Тебя ещё в мечи части не хватало. Скоро в море выходить. Достали по госпиталям гаситься. Кричит дневальный. Борька, схватившийся, что выскочил в одной футболке, едва сдерживая мат, и возвращается в казарму. Всё, Санёк, не кипи. Примерительно бросает он, широкими шагами пересекая центральный проход. Под кожу изводит нетерпение и в то же время диафрагму сводит судорогой от волнения настолько сильного, что кажется, еще чуть-чуть и руки, как у алкаша, дрожать начнут при виде рюмки. Схватив сушилке бушлат, Шувалов на ходу натягивает его, даже не замечая, что он совершенно не просух. Пока идёт подсып, вслед несутся шутки со служевцев, знающих, что он наконец получил письмо от своей ненаглядной, но Борьке сейчас плевать, каким придурком он себя выставляет. Не до понтов ему. Все мысли заняты прожигающим карман письмом. Как только в обед выдали почту, для мира Борька стал потерян. Увидел на конверте Машкину фамилию, выведенную размашистым незнакомым почерком, и едва не нарушил устав, чуть не поддавшись желанию сбежать с учений. Неизвестность, дурное предчувствие шарахнули прямо под дых. Борька то и дело порывался вскрыть конверт в коротких перерывах между занятиями, но тут же отдергивал себя, напоминая, что не время и не место. Однако... Добравшись наконец до облюбованного сначала службы уединённого местечка, садится на покосившуюся лавку и достав письмо, никак не может решиться прочитать его. Сверлит воспалённым взглядом чужую, почти каллиграфическую вязь и не знает, что думать. Точнее знает и даже почти уверен, да только верить не хочется. Совсем не хочется, иначе окончательно башню сорвёт. Он эти полтора месяца-то еле как продержался. Метался, словно запертый в клетке зверь, сгорая от ожидания и накручивая в голове всякое. А теперь, если узнает наверняка, о, держите его семеро. Стиснув доскрежета зубы, Шувалов втягивает с шумом промозглый солёный воздух и тут же с шумом выдыхает, настраиваясь на неизбежную правду. Сейчас бы намахнуть чего покрепче. Праскакивает молодушка, но Борька тут же отвешивает себе мысленного леща. В конце концов, сколько можно с оплещуиством заниматься? Не он первый, не он последний. Более того, классика жанра. Как и всякие влюбленные дурали, он с какого-то перепугу решил, что они с Машкой особенные, что она не такая, хотя объективно все понимал и видел. знал Машкины недостатки и слабости, но всё же почему-то надеялся, что любовь окажется сильнее. Овы, не в их случае. Эта мысль вызывает злость, немедля больше. Борька решительно вскрывает конверт, да только ухватив краем глаза дорогой Боря, написанное всё тем же чужим почерком, чувствует, как внутри стягивает во ледяную пружину. Отбросив письмо, Шувало, словно ужаленный, вскакивает с лавки и прикусив губу, начинает расхаживать взад вперёд, пытаясь усмирить вспыхнувшую яркой вспышкой боль и ярость. Это чуждое, полное официоза дорогой Боря, вместо любимой Лиюсик, не оставляет сомнений, что Машка его кинула. Наверное, он бы даже не стал дочитывать её проклятое письмо, наверняка перегруженное соплями и оправданиями, Но вопрос, почему оно написано другим человеком, а задачевые это беспокоит. Пройдясь ещё несколько минут туда-сюда, Шувало всё же пересиливает себя и, приготовившись к неизбежному, снова принимается за чтение, надеясь расставить все точки над и. Дорогой Боря. Знаю, знаю, слишком торжественно звучит. Да и почерк тебя наверняка смущает, но давай оставим так, ладно? Я потратила весь вечер, пытаясь решить, как лучше начать это письмо, и уже перепортила кучу бумаги. Боюсь, если так и дальше пойдёт, нашим сибирским лесам придётся сильно поредеть, пока мы тебя из армии дождёмся. У Борьки вырывается ошарашенный смешок. Сказать, что после такого начала у него глаза на лоб лезут, не сказать ничего. Но он ни черта не понимает и Машку свою не узнаёт, но внутри тем не менее вспыхивает слабенький огонёк надежды, разгорающийся с каждой прочитанной строчкой всё сильнее и сильнее. Ты, наверное, сейчас очень удивлён и обеспокоен, но выдохни, пожалуйста. Всё в порядке, уже в порядке. Прости, что так долго не отвечала и заставила поволноваться. Наверняка ты уже надумал всякого. Хотя чего я спрашиваю? Конечно, надумал. Вот я бы на твоём месте точно надумала. Но знаешь же меня. Борька понимающих мыкает: "Что есть, то есть". Машка действительно та ещё мозгоклюйка. Правда, обычно не признаёт этого, да и с самоиронией у неё туго. Теперь же Шувалов не знает, чем обоснованы столь заметные перемены, и они ему с одной стороны нравятся, а с другой вызывают ещё больше вопросов, сомнений и беспокойства. Что чёрт возьми там происходит? клокочет у него внутри. И словно в ответ на его мысли, Машка пишет: Всё, что ты сейчас накручиваешь в своей голове, глупости борь. Выкинь их, пожалуйста, оттуда и не злись на меня. Я тебе сей час все объясню. Правда, даже не знаю, с чего начать. Столько всего произошло и до сих пор не верится. Ну, начну, наверное, с того, что тебе не дает покоя в первую очередь. С почерка. Собственно, отсюда все пошло и поехало. Как я тебе уже говорила в прошлом письме, маму снова уволили с работы, и она снова запила, но в этот раз очень сильно. Дошло до того, что я пришла с работы и обнаружила у нас в доме шалман. Борь, ты только не дури, ладно? Все уже в прошлом. На этом месте у Борьки внутри все переворачивается, он даже не замечает, как вновь поднимается славки и начинает расхаживать в зад вперед, выпадая в осадок все больше и больше по мере чтения. Я знаю, я дура, хотя для тебя это, конечно, не секрет. Ты сейчас меня будешь ругать последними словами и будешь прав. Но в тот вечер я была такой уставшей, борь, такой злой, загнанной в угол, что ни о чём не могла больше думать, кроме как поскорее остаться одной. В общем, я взорвалась и попыталась разогнать всю эту компанию. Борька шумом втягивает воздух и запрокидывает гудящую голову, живо представляя свою девочку в кучке упившихся до поросячьего визга у тырков. Господи, дай ему сил. Эта проклятая необходимость торчать за 1000 километров, когда его Машка в такой ситуации сводит его с ума. Хочется махнуть на всё рукой и послать эту грёбаную армию по известному маршруту из трёх букв. И в следующее мгновение его накрывает таким бешенством, что он готов и в самом деле уйти в самоволку, стоит только прочитать, что какой-то алкаш кинулся на Машку и спустил её с лестницы, после чего она попала в больницу с сотрясением и сломанной рукой. Как ты понимаешь, я просто физически не могла тебе написать. Да и не хотела, если честно, Боря. Я ведь тебя знаю. Ты бы не выдержал, примчался, создал бы себе кучу проблем, а я так устала от проблем. Если бы ты только знал, как я устала. Эти пропитанные придушенным отчаянием строки действуют на Борьку отрезвляюще. Ему вдруг становится до невозможности стыдно за свои идиотские мелочные подозрения. Его Машка выживает там как может, а он тут со своей глупой ревностью. Ну не идиот ли. Дальнейший её рассказ о том, как козёл начальник не дал ей больничной и уволил, наплевав на закон, просто придавливает к земле. Наверное, Шувалов только сейчас в полной мере осознает, насколько тяжело с Капецевской приходится. Ведь у нее никого по сути нет: ни родителей добрых, ни настоящих друзей, никакой никакой финансовой подушки. Пожалуй, если бы она велела хвостом и подыскала себе спонсора, это даже можно было понять. Но она ждала его, а он – вот что он может сделать, запертый тут, как в тюрьме. Сбежал бы, да только от этого больше проблем, чем пользы. Как вариант, можно было, конечно, матери написать, попросить, чтобы взяли с отцом под своё крыло Машку. Так ведь мать ни за что не согласится, и её понять можно. Но от отчаянья Боря готов на всё. Собственное бессилие просто убивает. Никогда еще Шувалов не чувствовал себя таким беспомощным и так остро не ощущал, что ему всего восемнадцать, и он никто и ничто пока в этом мире, особенно когда Машка начинает в своем письме с оптимизмом заверять, что нет худа без добра. Она рассказывает, что всё это время в больнице училась писать левой рукой, а также подружилась с одной девочкой-медсестрой, которая вместе с подругой искала третьего человека, чтобы потянуть аренду за квартиру. Ничего не тая, Маша признаётся, как несмотря на огромное желание уйти от матери, ей стало страшно, и, наверное, она не пересилила бы этот страх, если бы не Гладышев. Оказывается, друг нашёл им квартиру в своём доме на первом этаже, которую соседи никак не могли продать, а после дал Машке денег на первые 2 месяца, пока она не найдёт работу. Читая слова благодарности в адрес Олега, Боря начинает казаться, что мир сходит с ума, чтобы Скопечевская сказала спасибо Гладышеву, сюр какой-то. К счастью, через пару строк все возвращается на круги своя, и она уже во все обзывает его высокомерным придурком и надутым индюком, жалуясь, какой разнос он ей устроил из-за ее молчания, а ведь она как раз собиралась все рассказать и объяснить. Борь, ты прости меня, пожалуйста, что столько времени молчала. Знаю, надо было кого-то попросить написать тебе, как-то успокоить, возможно, даже соврать. Но я была в таком состоянии, особенно первые 2 недели, что хоть вой. Да и ты наверняка ещё больше начал бы беспокоиться. А то и вовсе примчался бы домой. Поэтому вот так всё получилось. Глупо очень. Уверенно ты на меня ужасно злишься и правильно делаешь. Я и сама считаю, что больше и дуры свет не видывал. Но уж какая есть. Знаешь, у меня в больнице была куча времени о многом подумать, и я кое-что пересмотрела в своей жизни и в себе. В общем, я тебя, наверное, еще не раз удивлю, но надеюсь, что в приятную сторону. А пока давай уже заканчивать говорить обо мне. Поверь, у меня все хорошо. Гипс немного создаёт дискомфорт, но девочки относятся к моему состоянию с пониманием и пока справляются с домашними делами без меня. Единственное, что беспокоит, как быть с работой. Впрочем, ещё есть время, чтобы что-то придумать, и я обязательно придумаю, Боря, не переживай. Расскажи лучше о себе, о сослуживцах, что вы там делаете, что изучаете, как вообще обстановка? Я очень надеюсь, что у тебя всё хорошо и нет никаких проблем. Одевайся теплее, береги себя и не сомневайся, я жду тебя. Очень-очень жду, Шувалов, и ужасно скучаю. С любовью, твоя Маша. Перечитав дважды последние строки, Борька тяжело сглатывает Ни одно письмо за прошедшие полгода не вызывало у него такого смятения и сумбура. С одной стороны, все вроде бы складно и ладно, влагечно даже, но с другой что-то не дает покоя. Шувалов не узнает свою Машку. Все ее действия и слова идут в разрез с его представлением о ней. До вечера он вновь и вновь перечитывает ее письмо, пытаясь за что-то зацепиться, найти в чем подвох. Но выучив наизусть каждую строчку и задубев во влажном бушлате, возвращается в казарму всё с теми же вопросами и сомнениями. Ночью они набрасываются на него словно стая голодавших волков. Промаявшись до рассвета, Борька всё же приходит к выводу, что либо Машка за чем-то врёт, либо он вообще не понял, в какую девушку влюбился. Однако узнать правду можно только дождавшись письма от Олега. не вот уж кто, кто, а Гладышев вротне станет. Друг придерживался твёрдой позиции: лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Поэтому Боря даже не сомневается, что он непременно откроет ему глаза, особенно если дело касается Маши. К счастью, письмо от Гладышева долго себя ждать не заставляет. Приходит буквально на следующий день, и каково же Борки на удивление, когда друг пересказывает ему все то же самое, что и Машка, присовокупив к рассказу свое мнение о Копеццевской и ее недалекости. Читая Гладошевские ядовитые замечания, Шувалов обалдело чешет затылок и понимает, что ни черта не понимает. Прокатывается шальная мысль, что может и Гладошев врет. Но Боря тут же отмахивается от неё. Друг бы никогда не стал проворачивать делишки за его спиной, тем более со Скопечевской. Не прогладыши его такие интриги. Но тогда что же получается? Он совсем свою машку не знает, видимо, совсем. Да и надо признать, накрутил себя. Настроил, что бросил Ано, вон как бывает. Перечитав по десятому кругу её письмо, Шувала чувствует, как постепенно его начинает отпускать. Он всё ещё не может безоговорочно принять Машкино оправдание, но пьянящее облегчение и желание верить в лучшее уже делают своё дело.